Глава вторая Ночь. Жара только-только отступать стала, воздух пропитан травами, а сверху звездное небо. Красота! О чем еще мечтать можно? Особенно, когда наелась мясо до отвала и вообще весело провела время. Вот я и наблюдала благостно, как под командованием Светки Ульяна спускает венок на воду, сопровождая это действие какими-то волшебными наговорами, призванными привлечь русалок. Марина рядышком ждала своей очереди. Парни, которым венки по гендерному признаку были не положены, хихикали, прихлёбывая пиво. Когда криво сплетённые цветы улей со вставленной в ней свечкой коснулись воды, поверхность речки заребила, послышался всплеск. «Русалка!» — смеясь, взвизгнула Светка. — Приняла подарок. Теперь исполни твое желание. — Ага, жди от нее, не единорог ведь, — пробормотала Ульяна тихо. — В этой речке только одна русалка обитает, и та, наверное, поржать пришла. Хотя это действительно забавно. Венок отплыл на пару метров и, печально булькнув, ушел ко дну. Маринин прожил не дольше. Покончив с обрядом, ребята отправились обратно в домик. Ульяна решила остаться еще ненадолго, и я присоединилась к ней. Интересно все же, кто венки утопил. Потому что с тем количеством перекати-поля, которое в них Светка засунула, эти веники могли разве что наоборот взлететь в воздух и унестись по ветру. Едва мы остались одни, как из воды показалась чья-то голова. В сумраке мокрые волосы обитателей глубин казались темными, но я от чего-то была уверена, что они зеленые. «Улька, зачем речку засоряешь?» — хохотнув, русалка потрясла самодельными венками. «А это, верно, твоя самая Яго». Плеснув хвостом, она выснулась по пояс, продемонстрировав крутую шею, увешанную ракушками и огромные... А -а -а, жаберные щели. «Та самая какая именно?» — переспросила я с любопытством. «Не думала, что обо мне успели узнать из за пределами Академии». «Знакомься, Маш, это у Мила, троюродная сестра внучатого племянника брата моей бабушки по линии матери». Хмыкнув, пояснила Уля. «Мил, это Мария Вересова, новый страж между мирами». «Класс!» — улыбнулась пухлыми губами русалка из воды. «Скажи, Маш, мою сестричку в академии никто не обижает?» Русалка на суше закатила глаза. «Ульяно!» Опешила я. Да, она сама кого хочешь, обидит. Маш, я, кажется, тут телефон оставил. Из зарослей карагача появился Пашка. Привет, парниша! Умило игриво подмигнула, кинув в него промокшим венком. Хочешь искупаться? О, -о, О! протянул парниша, оглядывая русалочью чешую прикрывавшую телесомилы. Какой натуральный косплей! Кто тот косой? Возмутилась Умила и, нырнув, обдала всех нас водой. — Это что? — Хвост? Пашка икнул. — Так ведь э, Светка говорила, что сегодня русалки к людям приходят. Сладко улыбнувшись, протянула я. — Вот мы одну и приманили. — Ну, во-первых, я сама пришла. Умила вновь вынурнула, выпустив из губ фонтанчик воды. — А во-вторых... «Уля, вам кто, единорог, что ли?» Пашка потер глаза, а когда я уже хотел рассмеяться и выдать вроде что-то «Ага, купился», слева из пустоты появился огненный шар. Приличных таких размеров, примерно с мою голову. «Это что такое?» «Это что такое?» Синхронно спросили русалки. Пару секунд повисев в воздухе, шар, набирая скорость, направился в мою сторону. Решив, что это очередной прикол хвостатых, я с любопытством разглядывала огненный сгусток. Реалистичный такой, можно даже увидеть рыжие язычки пламени, синеющие к концам. Как они его сделали? Мявкнув, из темноты на меня вылетел кот, прыгнул на грудь, повалив прямиком на доски причала. Пронесшись сверху, сгусток огня затормозил, развернулся и вновь направился в мою сторону. «Пашка, ложись!» — скомандовала Ульяна, пригибаясь и прикрывая голову руками. Тогда и до меня стало доходить, что это никакой не розыгрыш, а нечто опасное. Умила вновь нырнула, плеснув водой, но так коснувшись шара, лишь зашипела, оставив после себя облачко пара. «Дикий элементальный огня!» — прокричала Уля, наконец сумев повалить оторопевшего Пашу на землю. «Откуда он тут взялся?» «Что это такое?» — спросила, уклоняясь от очередной атаки сгустка пламени. Шар не казался каким-то раскаленно обжигающим, но стоило ему задеть край кустов, как те моментально осыпались пеплом. «Низший дух обитает в жерлах вулканов», — пояснила Умила, вновь обливая шарик водой. «Он что? Настоящий?» Прохрипел Пашка, а после, кажется, упал в обморок. Что ж, так даже лучше. Скажу потом, что напился, и все ему это приснилось, если доживу. «Что-то не вижу здесь вулканов! – прокричала, пытаясь придумать что-нибудь эффективное. «Может быть, портал открыть?» Идея показалась хорошей, но, как со мной и случалось в моменты стресса, портал открылся не сразу. А когда все же открылся, то не совсем там. — Ладно, Маша, не переживай, у всех такое бывает, это не повод стесняться. — Что делать-то? — спросила Уля, прикрывая собой бесчувственного Пашку. Они были в относительной безопасности, шар метил только в меня, причем пытался достичь своей цели во что бы то ни стало. Мне бы такое упорство в стремлении к результату, а то вечно бросаю все на полпути. В очередной раз, уворачиваясь от элементаля, я зацепилась цепочкой о ветку И только тогда вспомнила. Кольцо, которое мне Змый выдал. Надеюсь, сработает. Нашарила металлический кругляш, потерла, матерясь про себя. Интересно, у этого кольца пинг нормальный или оно как почта России действует? А то пока до дракона сообщение дойдет, я ж помереть могу. Но на мое счастье, кольцо сработало, причем оперативно. Спустя пару секунд передо мной в свете алых искр возник Змый. Соскучилась по мне, Маш. Он усмехнулся, сверкнув глазами. Увидев за спиной дракона огненный шар, я дернула его за руку, и мы вместе повалились на землю. Вот так сразу. Вскинул брови змы. А, как же цветы, подарки. Я свою честь кому попало отдавать не собираюсь. Вон твой подарок, ткнула пальцем в элементаля. Обещал помочь, так и помогай. О, о Дракон, наконец, стал серьезным. «Да, за тебя крепко взялись». Ловко поднявшись на ноги, он отскочил на десяток шагов и сменил ипостась. Вскоре на берегу скромной человеческой речки стоял нескромный ехидный ящер с крыльями. «Всем лежать!» Произнес он мысленно, а после выпустил тонкую стройку огня. «Ну да». Пламя против пламени. Гениально, ага. Премию тебе — золотую малину, а мне, Дарвина, за нелепую смерть. Однако, вопреки моим весьма скептическим мыслям, шар растворился в драконьем огне без следа. Потому что пламя древнего наделено частичкой хаоса, а значит, способно уничтожить все, к чему прикоснется. При желании последнего, разумеется. Назидательно фыркнул Змей. «Э, что произошло? Потирая голову, очнулся Пашка. Огляделся, увидел в небе дракона и снова бесчувственным телом рухнул на землю. Змей тем временем перекинулся в человека и насвистывая подошел к нам. Драко. Змей? удивилась Ульяна. Что вы тут делаете? Защищаю учеников академии, пафосно ответил Змый, ловко скопировав голос брата. Этот ваш э, человек жить будет. Он легонько ткнул Пашку носком кроссовка. Вай, сам древний, восторженно взвизгнула из воды умила. Автограф дадите? Где расписаться? Плотоядно облизнулся дракон. «Не пойми, откуда доставая ручку?» «Так, стоп!» Я замахала руками. «Уля, это Змый, брат нашего декана. Мила, автографов он давать никому не будет. И вообще, уже собирался уходить». «Почему не будет?» «Почему не будет?» Хором возмутились дракон с русалкой. И только Ульяна еще раз оглядела высокую фигуру Змея и ахнула, прикрыв рот ладошками. «Кажется, она куда серьезнее меня относилась к статусу «самый темный». «Потому что торопится», — ответила я, подталкивая дракона в спину. «Вот так всегда ты, Маш, воспользовалась, а сейчас бросаешь». «А как же все, что между нами было?» «Или то, что ты меня голым видела, уже ничего не значит?» «Театрально завздыхал змый. «Отлично». Теперь еще и перед Ульяной объясняться. Ну что загад такой? А ты не промах, Яго!» Прищурилась умило, окинув меня оценивающим взглядом. «Змей!» Я поджала губы. «Спасибо за помощь, но давай поговорим потом». «Океюшки!» Наконец решил сдаться дракон. «Как меня позвать, ты знаешь, так что буду ждать!» И царапнув воздух, он скрылся в снопе искр. Вот так новости! Восторженно выдала Умила, а говорили, будто они ни с кем серьезных отношений уже тысячу лет не заводили. Надо рассказать об этом Уське!» И плеснув хвостом она скрылась под водой так быстро, что я и слова вставить не успела. Класс! Вот тебе и примерное поведение. Кажется, скоро все русалки в округе будут сплетничать о моем несуществующем романе с темным древним. Маш. «Что это было?» — серьезно спросила Ульяна, проводив взглядом хвостатую родственницу. «Почему Элементаль тебя преследовал? И откуда ты змы, знаешь?» «Я...» — от объяснений меня избавил вновь очнувшийся Пашка. «А где дракон и русалка?» Он ошарашенно помотал головой, но вокруг было тихо. «Ничего сверхъестественного, за исключением подпаленных кустов и стойкого запаха гари». «Какой дракон, Паш?» Я помогла ему подняться. «Ты, кажется, слегка перебрал с алкоголем. Тут только я и Уля». Пристально посмотрев на меня, русалка кивнула. «Да, от объяснений мне не избавиться. Но теперь есть время хотя бы подготовиться». Пашка, к нашему счастью, в свой алкоголизм поверил и, решив, что словил белочку, клятвенно пообещал больше не пить. Крылатая белочка размером с дом, от души бы посмеялась, будь она здесь. И даже возгордилась бы тем, что помогла очередному человеку завязать с алкоголем. «Что это было, Маша?» — спросила Ульяна, когда мы вернулись с речки. Ребята, кроме Паши, конечно, еще отдыхали, допивая закупленное, но мы с русалкой ушли в домик. Что было где? Попыталась я включить дурочку. Хотя, как сказал бы, мрак, чего пытаться? Она у тебя и так всегда включена. Элементаль ведь именно на тебя охотился, не повелась Ульяна. И откуда ты змые знаешь? От верблюда вздохнула и, подумав. Выложила ей все, ну, почти все. О собственной глупости и путешествии к хаосу умолчала, зато рассказала, что со Змеем уже давно общаюсь, что по мирам с ним вместе ходила, что из-за этого с деканом поссорилась и что меня хочет убить неизвестный мистер Икс или миссис. — Святая моя чешуя! — округлила глаза русалка. — Тебе разве не говорили, что он темный? Зачем вообще с ним связалась? — Ага, то есть чье-то желание забрать мою жизнь — это значит само собой разумеющееся. Запомню, запомню. — Говорили. Да когда я кого слушала? — пожала плечами. — Проблема сейчас явно не взмыя. Я думала, он врет, но, выходит, я и правда кому-то крепко насолила. — А ты не допускала мысли, что он сам тебя и заказал, чтобы спасти потом и помириться? «Типа дама в беде, а он — рыцарь во всем белом. Он ведь темный и не на такое способен», — предположила Уля. «Кстати, так и не поняла, из-за чего вы поссорились и зачем то ему вообще нужна?» «Поссорились из-за того, что он мной воспользовался», — начала я. «Маша!» — ахнула русалка. «Ты и правда, что ли...» И она показала характерный жест, которым можно изобразить толчение картошки. «Да нет же!» — закатила я глаза. «Почему все думают, будто мы созмыем парочка? Мы просто друзья, были ими раньше. А зачем нужно, чтобы по мирам ходить?» «Кстати, может, тебе просто на все лето уйти в другой мир?» — выдвинула идею Ульяна. «Туда, кроме тебя, попасть никто и не сможет. — Будешь в полной безопасности, а к осени вернешься в академию. Звучало весьма логично, только вот... — Ага. А чем я там питаться буду? Солнечным светом, что ли? И жить на помойке без денег, работы и прочих благ? — нахмурилась я. не -е -е -е. В других мирах только ненадолго весело, а если на постоянно, то одни сплошные проблемы попаданок выходят. Там ведь, чтобы устроиться, нужно себе крутого жениха найти, и по-другому никак. Я это точно знаю. Столько книг перечитала. — Ну ладно, убедила, — кивнула Ульяна. — Но одной тебе точно нельзя оставаться. — Так со мной ведь мрак. Ткнула пальцем в кота, что весь мой рассказ возмущенно фыркал и закадывал глаза. — И что он сделает? В тапки нагадит? — Лучше скажи. Ты меня в сказочное измерение в любой момент можешь отправить? Ага, в любой. Значит, останусь тут, пока не выясним, кто тебя угробить решил. Претендентов, так я понимаю, масса. Ну, феи за турнир, девушки из Академии за Алекса, козел Мартышкин, начала загибать пальцы я, хотя нет, козла можно не считать, он безобидный. А почему, Феи, если турнир им сорвался, змы... а, -а, а Уля хлопнула себя по полбу. Я ведь догадывалась, что без тебя не обошлось. Да уж. Этот список мы до старости проверять будем. Мы... Я, конечно, рада твоей компании, но помочь ты мне едва ли сможешь. Зато будешь в опасности. Проговорила я осторожно. Подставлять под удар подругу не хотелось, да и хвостатые, насколько я знаю, особой полезной магии не имеют, поэтому смысла от ее самоотверженности — ноль. «Русалки своих в беде не бросают», — отрезала Уля. «Нам нужно составить план действий на случай новой атаки и прикинуть, как добыть информацию о возможных заказчиках, чтобы при этом не пришлось проверять половину сказочного измерения». — Единственный план, который мне приходит на ум, — это при первом же намеке на неприятности нырять в портал. Вздохнула я, смиряясь с желанием подруги. — Ладно, если уж жареным запахнет, я ее одну в сказочное измерение отправлю, чтоб вместо мясного и рыбного шашлыка вышел только мой мясной. — План хороший, но так мы никогда не узнаем, кто тебя убить решил. «Знаешь, я пока домой быстро сплаваю, соберу все необходимое, а потом вернусь и вместе будем думать. Без меня не уезжайте!» И Уля решительно отправилась обратно к речке. Уехать без нее было заманчиво. Да только по возвращению в академию она мне все волосы за такое повыдирает. А их у меня немного. Так что осталось ждать. Ребята, нагулявшись, спать легли, а вот я заснуть боялась. Вдруг опять какой шар из ниоткуда выпрыгнет, и поминай, как звали. Я жить еще хочу. Так и не сомкнула глаз до самого рассвета. А там и Ульяна вернулась, и ребята просыпаться стали. Пока собирались, пока до города доехали, настал полдень. Глаза у меня после бессонной ночи слепались, рот разрывало зевота, но я стойко держалась. — Да уж, долго так не протяну. Надо что-то думать. Видать, и вправду буду на помойках чужих миров ночевать. Не мрак уже меня караулить. Уля права, он зверь хоть и магический, но толку в этом плане от него, как от склочной девицы. Так же только мордой царапать и умеет. Кот обиженно мяукнул и отвернулся, задрав хвост. — Ну, прости уж, это ведь правда. — Интересно у тебя... Тем временем проговорила Уля с любопытством осматривая квартиру. Да как у всех. Пожав плечами, вновь широко зевнула. Ляг, отдохни. Я пока не очень хочу. Разбужу тебя, если что, предложила подруга. Ульяна хоть и спала не больше моего, но держалась бодрячком. Возможно, русалкам это не так уж и сильно необходимо. Не, сначала надо что-то решить, я потрясла головой. Налила себе кофе. «Хорошо, давай решать. Я поспрашивала у своих, но кроме свежей сплетни про тебя и змыя, никто ничего не слышал ни об охоте, ни о награде». «Отлично! Теперь змей со мной точно разговаривать не станет. Но прям рука лицо. Дня не прошло, а русалки уже трещат об этом». О, увижу у милу в следующий раз хвост ей надиру, или вон мрака на уськую, пусть ей все кусты вдоль речки пометит. Кот на такое похабство возмущенно зашипел и весьма выразительно показал, что если я не проявлю уважения, то пометят меня. Может тебе его на помощь позвать, ну в смысле змея? Всяко лучше, чем с темным якшаться, предложила Уля. Идея, конечно, заманчивая и даже рациональная, но нет уж. Во-первых, он мне помощи не предлагал. Значит, просить ее сама не стану. Я не какая-то там хрупкая барышня в беде. Я сильная, независимая женщина, новая Яго. Во-вторых, змей четко дал понять, что кроме дружбы мне рассчитывать не на что. А если он будет все время рядом, то я с ума сойду в его френдзоне куковать. Ну а в третьих, я вроде как планировала дать ему по себе соскучиться. Ага. То есть лучше пусть тебя убьют, зато ты при своих принципах останешься. Не убьет. Ну, значит, пусть змы тут тусуются. Глядишь, к сентябрю обе темными станем. Не станем. Кольцом воспользуемся только в крайнем случае. Но Маша. «Это нелогично!» — воскликнула Уля. Потом поглядела на меня и добавила, «Хотя да». «О чем я говорю? Где ты и где логика? Ладно, тогда смотри, что я принесла. По всем родственникам пришлось проплыть. Меня уже давно столько раз за щеки не щипали». Открыв небольшой рюкзачок, русалка осторожно извлекла из него колокольчик какой я последний раз видела на выпускном в школе у первоклашки. Следом появилось зеркальце, расческа, прутик, камешек и ракушка. «Будем устраивать пижамную вечеринку с прическами?» — спросила я, загнув бровь. На что-то серьезное набор русалки не походил. «Колокольчик и зеркальце от пятиюрдной тети Берегини», — пояснила русалка, любовно разглядывая свое добро. В зеркале можно увидеть грозящую беду, а колокольчик нужно повесить, и он зазвонит, если рядом кто темной магией воспользуется. Только сначала их настроить надо. И как настраивать? Тебе в руках подержать. Ульяна протянула мне волшебные вещицы. Осторожно я заглянула в зеркальце, но ничего кроме тумана не увидела. Что ж, наверное, это неплохо. Колокольчик я тоже просто повертела в руках и вернула обратно. — А это для чего? — спросила, кивнув на остальное. — Ракушка от сирены, отпугивает темных. Ну, как отпугивает? Просто им неприятно будет. Камешек тоже оберег. Пуртик позволяет людям, то есть тебе, под водой дышать. — Странно, что не соломинка. А расческа? — А расческа моя. Перед сном же надо волосы в порядок привести пожала плечами Ульяна. «Ой, а у меня ведь тоже есть, точнее, в Нави было». Я вспомнила гребень и полотенце, в котором едва Алекс не утонул. «Хотя для городской квартиры эти вещи сомнительны, весьма сомнительны. Соседи едва обрадуются, если им с потолка начнет капать». Навия магия в людском мире вряд ли действовать будет», подняла палец вверх Ульяна. «Ну и ладно». «Не очень-то и хотелось. Повесив колокольчик, мы с чистой совестью легли спать. Дивана у меня не было, так что Ульяну пришлось уложить со мной на кровать».